Глава пятая. Проверка мозга. Ищеблоковский пес Бамбук знал. Маленькие люди иногда собираются в укромных местах пионерлагеря и жрут разные вкусности. Надо ненавязчиво быть рядом, и тогда угощение гарантировано. Бамбук, улыбаясь, лежал в траве, дружелюбно хлопал хвостом по желтым цветам золотарника и наблюдал. Валерка, Гельбич, Гурька, Тетяпкин и Горохов сидели на коленях возле дальнего угла своего корпуса и терли о кирпичи куски сосновой коры. — По закону, кто победит, тот берет конфеты, — сказал Горохов. В родительский день все получат подарки, и дележ начался заранее. — А сколько можно брать? — спросил Гурька. — Сколько хочешь, но не больше двух. К перераспределению благ Валерку допустили только из милости. Он сразу предупредил, что родители к нему не приедут, значит, конфет у него не будет. Однако Лагунов слепошарый, и вероятность его победы равна нулю, поэтому подцы разрешили Валерке участвовать в затее просто для компании, чтобы корабликов получилось больше и морской бой был интереснее. Кораблики делали из сосновой коры. Еще при заселении Ринхална обшарила вещи, мальчишка отняла ножи, и теперь приходилось изготовлять кораблики трудоемким методом трения. Удобнее было тереть куски коры об асфальт Пионерской аллеи, но там остались бы коричневые следы, а вожатки запретили пачкать асфальт, так как в родительский день на аллее проведут конкурс рисунков мелом. Пацы вынуждены были использовать кирпичную кладку фундамента, однако препятствия никого не останавливали. «Прошу тебе в очках», — сказал Валерки Гербич. «Но футбол не гонят». «Мне бы тоже, блин, очки», — согласился Гурько. «Меня тоже футбол задрал». «Ты как зрение потерял, Валерыч?» «Осложнение после ангины», — с гордостью сообщил Валерка. «Блин, везет же дуракам», — расстроился Горько. «Пацы, какую таблетку надо выпить, чтобы ангиной заболеть? Я у доктора с коммуниздью». «Надо простыть очень сильно, почти до смерти. Тогда и заболеешь», — объяснил Валерка. «А таблеток для ангины...» Врачи пока еще не изобрели. — Ничего эти доктора не умеют! — буркнул Тетяпкин. Он тоже был непроч носить очки и косить от футбола. Гельбич, задумавшись, с такой силой надавил на кусок коры, что тот сломался пополам. Гельбич тупо посмотрел на корявый обломок в руке и с неожиданной злостью запулил его в дальние кусты. Бамбук, который сам себя ввел в заблуждение, тотчас с места метнулся за обломком. — Короче, пацы, революцию надо делать, и все, — с отчаянием произнес Гербич. Надо Хлопова свергать, иначе нам капец. — А как свергать? — удивился Горох. Такого закона нету. — Я все прикинул, — сказал Гербич. Слушайте. Он понизил голос, и пацаны подползли поближе. — У Цебасташа есть джопсы, Лежат в чемодане. Мы возьмем их и переложим в чемодан Хлопова. Все подумают, будто это Левчик штаны своровал, а за воровство его из лагеря выгонят. Так что в родительский день Хлопова отдадут родакам, чтобы домой увезли. Пацаны молчали, размышляя. Гельбич тревожно вглядывался в хмурые лица заговорщиков, а Валерке план революции не понравился. — Это плохо, Венька, — неохотно сказал он. — Хотя почему плохо? — А пить кровь у товарищей хорошо. «Ты вообще молчил, Лугунов!» — набросился на Валерку Гербич. «Ты не при делах, ты не страдал, как мы страдали!» «Наколка, друг чекиста!» — поддакнул Тетяпкин. «А кто джинс переложивать будет?» — спросил Горько. «Ты?» «А чё я-то сразу?» «Ты самый ловкий пацан. Хлопов же сказал, что ты голкипер!» Похвала удовлетворила и успокоила Гурьку. На пионерской аллее по трансляции заиграла музыка, означающая, что пора готовиться к обеду и сон-часу. Как раз в это время вожатые отпирали кладовку, где хранились чемоданы, и любой желающий мог зайти туда и порыться в своих вещах. Идеальные условия для начала революции. «Делаем так, пацаны!» — засуетился Гербич. «Уберака идет в кладовку, тетяпа и горох стоят на шубе, — А я задержу Цебасташа в палате. — Я с тобой, — сказал Гильбич у Валерка. Он не хотел отделяться от коллектива, пусть и хреновенького. Все в отряде знали, что Лешка Цыбастов сегодня до обеда сидит в своей палате и никуда не отлучается. Он подвергнут наказанию, потому что на завтраке бросил Женьке Цветковой жука в стакан с компотом. Гильбич и Валерка столкнулись с Цебасташем в дверях палаты. «Ты куда? Тебе нельзя!» — гневно закричал Гербич, грудью загораживая Цебастышу путь к свободе. «Музыка играет!» — заорал Цыбастыш. «Я отмотал срок! Пусти!» Цыбастыш обеими руками оттолкнул Гербича. «Нельзя еще!» — упорствовал Гербич. Он не отступал, но не знал, чем еще, кроме драки, удержать Цебастыша в палате. «Отвали мне! Носки нужны!» Носки наверняка хранились у Цыбастыша в чемодане. Погодите вы, вклинился Валерка. Леха, у нас дело к тебе. Какое нафиг дело? Проверка мозгов пацанов на ходу придумал Валерка. Цыбастыш поколебался, шагнул назад и сел на койку. Ну, недоверчиво спросил он. Валерка принял важный вид. Отвечай на контрольные вопросы. Первый. Что такое сверхскорость? Не знаю, раздраженно ответил Цыбастыш. — А что за скорость? — заинтересовался в проеме двери Гельбич. — Сверхскорость — это обижать вокруг дома и пнуть себя подзад, сказал Валерка. — А что такое сверхнаглость? — Чу, — одинаково спросили Цыбастыши и Гельбич. — Навалить кучу в подъезде чемпиона мира по боксу, позвонить ему в квартиру и попросить бумажку подтереться. Цыбастыш и Гельбич заржали. — А что такое сверхтрудность? — Да говори уже! — Сверхтрудность — это лежать на потолке и укрываться одеялом кладовка с чемоданами находилась на втором этаже. Вниз по лестнице скатились запыхавшиеся революционеры Гурька, Титяпа и Горох. Валерка увидел их за спиной Гербича, который по-прежнему заслонял выход. — Конец медосмотра! — с облегчением сказал Валерка. — Леха, у тебя мозг не работает. Все, иди. Цебастыш не стал ссориться, вскочил, отпихнул Гербича и убежал к лестнице. Гельбич, ухмыляясь, Посмотрел ему вслед. «Секи подсыть, что сейчас будет?» — самодовольно предупредил он. Через минуту со второго этажа донесся отчаянные вопльцы бастыша. «За мной!» — воодушевленно скомандовал Гербич. Кладовка была небольшой комнатенкой без окна. Под потолком горела тусклая лампочка, вдоль стен тянулись стеллажи. Дощатые перегородки разделяли их на секции. Каждая секция принадлежала одному хозяину. При заселении в корпус Ирина Михайловна распределила хозяев по алфавиту. Цебастыш распахнул свой чемодан прямо в ячейке и перетряхивал содержимое. Сбоку из чемодана, как слюни, свисали штани на трико. «Джинсы пропали!» — потрясенно повторял Цебастыш. «Тут лежали!» Вокруг Цебастыша толклись взволнованные девочки — «Вы еще получше!» — гомонили они. «Может, они в тумбочке остались? А ты точно помнишь, что никому их не давал? А какие они были?» «Украли, гады!» — почти плакал Цебастыш. Рядом, как назло, оказался Лева Хлопов. «Нехорошо обвинять товарищей!» — назидательно изрек он. «Пятьдесят же пять рублей!» Подоспевшие революционеры Гербича добавили драматизма. Надо во всех других сундуках пошмонать и проверить!» С фальшивым сочувствием подсевал Гербич, возникая то справа, то слева от Цыбастыша. «Если кто спер, так себе ж в барахлой и сунул!» Секции Цыбастыша и Левы соседствовали, как буквы Х и Ц. Лева, стоя почти бок о бок с Цебастышем, спокойно отщелкнул замки на своем чемодане, поднял крышку и застыл. В чемодане поверх всех вещей стыжа красовались джинсы Цыбастыша, свернутые в аккуратный квадрат. Вот они! изумленно охнул Цыбастыш. Девочки вокруг застонали. Хлопов у Цыбастова штаны спер! без промедления заорал Гербич, фиксируя в общественном сознании факт злодеяния Левы. И тут, в кладовку, привлеченный шумом, вступил Игорь Саныч. — Что случилось? — строго спросил он. — Хлопов у Цебастова джинсы украл, — загалдели девочки. Цыбастов полез к себе, от джинсов нет. А Хлопов открыл чемодан, и мы увидели. Он взял и себе спрятал. А Цыбастов заплакал. 55 — Пятьдесят пять рублей! Ошеломленный Лева по-прежнему безмолвно стоял у ячейки, опустив руки. Он не прикасался к джинсам Цыбастова в чемодане, Словно брезговал дотронуться до такой пакости или боялся оставить отпечатки пальцев. Игорь Саныч внимательно посмотрел по очереди на Леву и на Леху. Грубый, но простодушный гербич не выдержал. — Хлопов ворует! — выкрикнул он, пылая надеждой. — Его надо из лагеря выгнать! Пусть родители заберут его завтра! Лева медленно повернулся, как маяк и вперился в Гельбича, пронзая насквозь лучами из глаз. Игорь Саныч тоже перевел взыскующий взгляд на Веньку. Несчастный Гельбич, незримо корчась, едва не задымился. Казалось, что он начал тихо потрескивать, как раскаленная сковородка. Валерка наблюдал за событиями со стороны, и почему-то ему вдруг стало стыдно, хотя вампир Лева заслуживал самой суровой кары. Валерка сразу понял, что и Лева, и Гарсаныч догадались о коварной подставе, устроенной Гербичем. Революция Гербича превратилась в позорище. — Что за столпотворение? — раздалось из коридора. Это вслед за Гарсанычем на конфликт спешила Ирина Михайловна. Она отодвинула с дороги Тетяпкина и вошла в кладовку, готовая к бою. «В чем дело?» — спросила она. Игорь Саныч продвинулся сквозь толпу к стеллажу, обеими руками, как противопехотную мину, вынул свернутые джинсы из открытого чемодана Левы и бережно перенес их в открытый чемодан цыбастыша. «Никаких проблем, Ирина Михайловна!» — с показной беспечностью сообщил Игорь Александрович. «Просто глупая детская шутка!» «Ха?»